По Лайн Уолл Роуд едет конвой. Впереди джип с британской военной полиции в красных фуражках. Остановившись у серых каменных стен королевского бастиона, Гарри Кампелло видит грузовики, наполненные ящиками и покрытые брезентом, которые направляются к порту. Когда последняя машина удаляется, полицейский переходит на другую сторону улицы и идет до угла бомб Хаус Лейн. Там, стоя около кабины телефона-автомата, он разглядывает высокие здания, окна и балконы. Затем, дойдя до массивных дверей книжного магазина «Силтеля Габовича», который, как выясняется, открыт, поднимается на второй этаж. В магазине еще два клиента, так что после обмена приветствиями хозяин больше не обращает на Кампелло внимания. Тот рассматривает книги, листает трактат о грибковых и кожных заболеваниях, после чего как бы невзначай оказывается на террасе. С нее и правда все видно прекрасно, как на ладони. Порт и бухта под небесами, набрякшими дождем, а на море сильный ветер гонит белые барашки. Когда он возвращается внутрь, клиентов уже нет, Кампелла подходит к самому большому столу, читает название книг и делает вид, что внимательно листает одну из них – Наконец выбирает роман Денниса Уитли и показывает хозяину. «Сколько стоит явнух из Стамбула? Пять шиллингов и шесть пенсов. Название многообещающее, я беру». Он откладывает книгу в сторону и продолжает смотреть на стол. «Какая удача, что книжный магазин не закрылся», — говорит он через минуту. Хозяин кивает, не вынимая трубки изо рта и выпуская облака табачного дыма. «Губернатор Мейсон Макфарлан...» считает, что книги и предметы первой необходимости для населения, отмечает он. Конечно, подтверждает Кампэлла. Культура помогает выигрывать войны. Я говорю то же самое. Он продолжает делать вид, что рассматривает название Хозяин указывает чубуком трубки в угол. У нас там отдел старых и старинных книг очень интересный, может, и туда заглянете? Полицейский виновато улыбнулся. «Я не такой уж страстный читатель. Моя жена, вот кто любит читать». «Понимаю», — с готовностью соглашается хозяин. «Это часто бывает и не только в наше время». «Она осталась на Гибралтаре?» «Нет, она в Белфасте, но я шлю ей посылки время от времени». Хозяин указывает на отложенную книгу. «Если это для нее, рекомендую вам последний роман Маргарет Моррисон». «По-моему, он у нее есть. А что еще посоветуете?» «Вот эта вещь, Флоренс Риддель, продается хорошо», — Кампелло читает название на обложке «Королевская свадьба». «Увлекательная история о революции, убийстве и любви прекрасной принцессы Тани», — читает он на обложке. «Наверняка что-то тошнотворное», — заключает он, — однако изображает интерес. говорите хорошо продается?» «Уже почти ни одной не осталась очень романтическая история. Может, мы бы с вами такое не предпочли, но дамы от нее без ума. Тогда я ее тоже возьму». Полицейский откладывает книгу к первой. «Я однажды приходил сюда с женой еще до войны», вспоминает он как бы случайно. «Возможно, вы нас помните?» Хозяин задумывается, вынув трубку изо рта. «Да, возможно, ваше лицо мне кажется знакомым». Кампелла снова улыбается. «Да». «Мы на Гибралтаре почти все знакомы между собой. А у вас еще тогда девушка работала, испанка». Он произносит это как можно небрежнее и доволен, когда хозяин подтверждает. «Да, Елена. Имени я не помню, я с ней так и не познакомился. Она до сих пор у вас?» «Она вернулась в Испанию, у нее книжная лавка в Лалинеа. Надо же, да что вы говорите?» «На улице Реаль. У нее все идет хорошо. Мне кажется, она знает, как вести дела». Они направляются к кассе. «И эта девушка сюда заходит?» «Как раз на днях была, приходила мне помочь. Моя жена болеет». «Сочувствую. Ее не эвакуировали. Не советовали по соображениям здоровья». «Что-то серьезное? Острые приступы астмы». «Ах, вот как. Будем надеяться, ей станет лучше». «Спасибо». «Хозяин магазина называет общую сумму покупки». 11 шиллингов и шесть пенсов. Делаю вам скидку, как местному жителю». «Очень любезно с вашей стороны», — отвечает полицейский и достает купюру в один фунт. «Так значит, эта испанская девушка вам здесь помогает? В какие-то определенные дни?» «Нет, только когда может. Вам завернуть книги?» «Не нужно». Забирая сдачу дачи, замечает, что хозяин смотрит на него с любопытством, которого вначале не было. «Видимо, комиссар задает слишком много вопросов про испанскую девушку. Так можно спугнуть дичь, прежде чем к охоте все будет готово, и собаки, и снаряжение. Хватит разговоров, следует закрыть рот и удалиться отсюда в освояси. Благодарю вас», — произносит Кампелло и берет книги. Хозяин продолжает на него смотреть, не отрываясь, а может, Кампелло это просто чудится. «И вам спасибо, буду рад вам в любое время». Кампелло выходит на улицу, раздумывая над тем, что произошло. Возможно, это ниточка, за которую можно потянуть, заключает он. Он не любит, когда ниточка обрывается. Поразмыслив над этим, он направляется к королевскому бастиону и показывает пропуск часовому в шотландской юбке и каске, вооруженному винтовкой со штыком. Затем поднимается по ступеням до самой стены, никого не встретив, и там, не обращая внимания на ветер, опирается на каменный выступ рядом со старыми заржавевшими пушками, за которыми установлена современная зенитка, заваленная мешками с землей. Необходимо подумать, осмотреться и снова все обдумать. Отсюда с этой стороны бастиона и на верхней части Лайн-Волл-Роуд прекрасно виден второй этаж здания, где книжный магазин. С другой стороны бастиона открывается панорамный вид. Порт со всем оборудованием, молые корабли, пришвартованные к буям и пристаням. Из тучи, окутавшей громаду пиньоны, ветер приносит первые капли дождя. Наклонившись над каменным парапетом, Кампелло бросает книги в грязную портовую воду и, не отрываясь, смотрит, как они тонут среди фруктовой кожуры и мусора, затем уходит. Если наблюдать за портом из какого-нибудь гражданского здания... Невозможно найти более подходящего места, чем терраса Сильтеля Габовича. Елена надевает плащ и резиновые сапоги, гасит свет и уже готова закрыть лавку, как вдруг слышит стук в стекло витрины. Она поворачивает голову и видит улыбающегося Самуэля Сокоса в плаще и под зонтом, сверкающим под струями дождя. Капли блестят даже на его лысине и на стеклах очков, Елена открывает ему дверь. «Тебя очень не хватает на наших посиделках», — говорит доктор, отряхиваясь в передней, засыпанной опилками. «Ты многое пропустила. Назарет читала нам свою последнюю поэму о цветах и птичках, а Пепе безжалостно разгромил ее строфу за строфой. У меня было много работы, Курра отпросился на вечер, у него мать заболела». «У этого твоего помощника всегда найдется какая-нибудь причина. Ты его слишком балуешь. Он хороший парень». «Да куда там знаю я эту породу? Ты уже закрываешься?» «Да, иду домой. На улице ливень, как видишь, я провожу тебя до площади. У меня есть зонтик». «Хоть бы и так. Ты же не поедешь на велосипеде под зонтиком. Давай, давай, пошли». Елена опускает жалюзи, накидывает на голову платок, отцепляет велосипед, привязанный к соседней ограде, и идет по улице Реаль под зонтиком Сокоса, который держит его у нее над головой. «Иди ко мне поближе. Я тебя намочу, доктор. Не беспокойся, придвинься поближе». Дождь барабанит по лужам, струи воды стекают с крыши и по террас, стулья в торговой палате и в англо-испанском кафе стоят перевернутые на столиках, с которых тоже стекает вода. Прохожие под зонтиками спешат по тротуарам, Некоторые магазины еще открыты, но свет витрин плохо освещает мокрую улицу, тонущую в сером тумане, который темнеет по мере того, как сгущаются сумерки. Когда они доходят до площади перед церковью, дождь усиливается. Сокос беспокойно оглядывается, затем указывает на свой дом напротив, рядом с пансионом «Ла Херальда». «В такой ливень нельзя идти дальше, ты вся промокнешь. Пойдем ко мне, выпьешь чего-нибудь горячего и подождешь, пока непогода немного утихнет». Елена соглашается, она прислоняет велосипед к стене под козырьком подъезда и идет за доктором. С порога тот бросает встревоженный взгляд на площадь и на улицу, по которой они только что шли. Елена удивляется. «Все в порядке?» «Что?» «А, да, сейчас, все в порядке». Дом Самуэля Сокоса двухэтажный и удобный, обставленный старой испанской мебелью красного дерева и с несколькими яркими картинами на стенах. Кабинет-гостиная с двумя кожаными креслами и английским диваном выходит на застекленную террасу, откуда видны половина площади и фасад церкви непорочной девы. Елена снимает плащ устраивается в кресле, а доктор готовит кофе и приносит его вместе с рюмкой коньяка. Оба пьют кофе, разговаривая на всегдашние темы. «Плохая погода», «Война», «Гибралтар», «Книжный магазин», «Друзья». Елена замечает, что хозяин дома часто встает и, подойдя к террасе, смотрит на улицу. «Дождь не перестал?» Сокос скачает головой. Он не то рассеян, не то нервничает. Он поправляет галстук бабочку, обозревая площадь, словно его душит воротничок рубашки. Под предлогом осмотреть ряды книг в библиотеке Елена встает и тоже бросает взгляд на улицу, но не замечает там ничего особенного, только дождь, и в угасающих сумерках виднеется единственный зонтик напротив церкви. «Что происходит, доктор?» — настаивает Елена. «Тебя что-то беспокоит?» Помрачневший сокос, похоже, думает как раз о причине своего беспокойства. Наконец он бессильно разводит руками. «Я думаю, это игра воображения, возможно, это глупости», Но вот уже какое-то время, мне кажется, что за нами следят. Она замирает, словно перед ней неожиданно открылась черная пустота. Кто? Не знаю. Человек в черном плаще, я так думаю. Елена делает усилия, чтобы овладеть собой. Вместе с доктором оглядывает площадь, но не видит ничего необычного. Ее тревожат собственные призраки. И за кем он шел? Понятия не имею. Сокос оборачивается к ней, он как будто смущен. «Может, за мной, может, за тобой или ни за кем». Она, не торопясь, размышляет, стараясь не поддаваться страху. «Не может быть», заключает она, «пока что не может быть». «Это абсурд, с чего бы им за нами следить». «Вот и я думаю, наверняка это игра воображения. Дождь и неверный свет сбили меня с толку». Он произносит эти слова и снова отводит взгляд, точно сомневаясь, что сможет посмотреть Елене в глаза – и это не остается для нее незамеченным. Война англичан плохая погода вполне достаточно, чтобы нервы расшалились. «Очень возможно», — соглашается Сокос, — возникает неловкое и непонятное молчание. Он закрывает занавески, а тем временем Елена, спокойная с виду, но с тяжелым сердцем, размышляет о том, что произошло с ней за последнее время. Обстоятельства, люди, приметы и знаки. Ничто не напоминает ей о том, что опасность неминуема. Рано или поздно может произойти все, что угодно, но сейчас еще слишком рано. По крайней мере, она предпочитает так думать. Сокос идет в глубину комнаты и показывает ей библиотеку. Тон у него меняется, никакой озабоченности. Он как будто вполне успокоился, должно быть, думает Елена. Это дается ему не без труда. Вот здесь... Все посвящено поездам. Вот видишь, расписание международных рейсов на разные годы, книги о локомотивах, вагонах, спальных и сидячих, история создания железных дорог. Он снимает очки, протирает их носовым платком и снова надевает. Обрати внимание на эту иллюстрированную историю Восточного экспресса. Она великолепна. Или на эту редчайшую о международной компании спальных вагонов Елена делает над собой усилия, чтобы отогнать мрачные мысли. «А твой макет железной дороги, он и правда такой замечательный, как говорят?» Она смотрит на Сокоса, и ей вдруг хочется увидеть этот макет. Загадочная улыбка появляется на лице доктора, и он поднимает указательный палец, словно произнесет сейчас нечто поразительное. «Идем», — говорит он. Она идет за ним в комнату на первом этаже. Доктор включает рубильник на стене и большая лампочка, свисающая с потолка, освещает огромную доску на козлах. На доске сконструирована масштабная модель пейзажа, где сосуществуют горы, реки, мосты и дома. Между ними вьется петля длинная железная дорога. Напротив одного из вокзалов остановился локомотив с вагонами. Все воспроизведено до мельчайших деталей. Есть даже фигурки пассажиров на перроне. «Потрясающе!» — восхищается Елена. «Мы много раз об этом говорили, но увидеть своими глазами — это поистине удивительно!» Доктор кивает, он безмерно гордится своей железной дорогой. «У меня годы ушли на то, чтобы это собрать!» — говорит он. «И до сих пор я прибавляю какие-то детали и что-то меняю. Посмотри!» Он поворачивает другой рубильник, и поезд трогается с места. «К счастью, электричество пока не выключили!» Локомотив тихо жужжит, таща за собой спальные и сидячие вагоны по извилистому двойному пути миниатюрной железной дороги. «Прелесть», — говорит Елена, — «намного лучше, чем прелесть, так считает доктор, то, что воспроизведено в точном масштабе, добавляет он, одно из величайших технических достижений рода человеческого, грандиознее даже, чем самолеты и корабли, завораживающая комбинация геометрии, алгебры и тригонометрии, «Поезд» — это символ прогресса цивилизации, совершенное единение механики и понятия времени. Это чудо точных наук. «Видишь локомотив?» «Вижу». С превеликой осторожностью «Сокос» отцепляет его от состава и передает Елене. «Машинка тонкой работы, сделанной из жести, и, на удивление, почти ничего не весит. Мне его прислали из Соединенных Штатов. Локомотив типа хадсон f Ф-7», «В масштабе 1 к 50. Недавняя модель 38 года. Обрати внимание, как тщательно выделаны все детали. Ты держишь в руках один из самых быстрых паровых локомотивов в истории. Он может развивать скорость до 150 км в час. Это много для поезда?» «Да, это просто чудо, говорю тебе. Нечто потрясающее». Лицо Сокоса озаряет восторг. Елена восхищенно смотрит на него, возвращает ему локомотив и соко ставит его на место так же бережно, как отцеплял. Вон те на полке это поезд Märklin немецкого производства тридцать пятого года, а это Ingop итальянский поезд, изготовлен в Падуе. Они ездят на паровом двигателе и никак иначе. Откуда у тебя эта страсть, доктор? «Когда мне было девять лет, я ездил в путешествия с родителями и с тех пор так и не смог освободиться от этого волшебства». Сокос с гордостью показывает на полки у стены, где стоят разнообразные миниатюрные модели вагонов и локомотивов. «Здесь я погружаюсь в другой мир», — продолжает он. «Здесь естественный хаос жизни исчезает, и все становится упорядоченным и совершенным». Он смотрит на Елену с непередаваемой тоской. «Ты понимаешь меня?» Она дружески улыбается ему. «Думаю, да. У тебя есть твои книги, так? А это моя дополненная реальность, святилище техники, где точность и порядок позволяют забыть темную сторону человеческой природы, даже войну». Доктор умолкает и как-то сникает. Кажется, некая неприятная мысль накрыла их обоих своей тяжестью. Потом Сокос оглядывается вокруг, будто вернулся откуда-то издалека и помрачнее вздыхает. По крайней мере, добавляет он, получается забыть почти всегда. Велосипедный фонарь освещает дорогу, вьющуюся вдоль берега, длинную, темную и блестящую ленту мокрого асфальта, высвечивая капли дождя, ставшего заметно меньше. Сейчас он всего-навсего слегка моросит. Елена крутит педали, закутавшись в плащ и укрывшись под широкой рыбацкой шляпой, которую ей одолжил Сокос. На лицо попадают капли дождя, но она с удовольствием вдыхает влажный воздух, пахнущий землей, травой, водорослями на песке и солнечной морской водой. Проехав мост и отель «Принц Альфонсо», она останавливается и, опершись о корзинку на раме, смотрит на почти невидимое поле справа и на черный полукруг бухты слева. Плотные тучи, низкие и тяжелые от влаги, совершенно закрывают звезды, Гибралтар, который прячется во мраке из-за войны, в сумерках становится невидимым. Несколько разрозненных световых точек виднеются в конце дороги у военной базы и у Пуэнте-Майорга. Дальше, у едва различимой береговой линии, сквозь ночной туман и дождь, смутно виднеется Альхесирос. Елена оборачивается и беспокойно вглядывается в темноту дороги, оставшейся позади. Там никого нет, никто ее не преследует. Стараясь сохранять спокойствие, она мысленно пытается расставить все по местам. События, намерения, случайности, риски, новое и неожиданное чувство опасности, недавнее нервное напряжение Самуэля Сокоса и неведомое присутствие того, кто следит за ними. Не за доктором, конечно, это следят за ней. А может, все-таки за ним, ведь он живет в Ла-Линеа, работает на Гибралтаре и часто пересекает границу. Елена долго стоит на дороге, не шевелясь, и старается проанализировать все, что знает о докторе, и все, что, вероятно, ей неизвестно. Потом размышляет о себе, о том, куда могут привести ее последние поступки, вызывает ли она подозрение? Как знать, у кого-то на Гибралтаре и вызывает, хотя это кажется ей невероятным или почти невозможным. А вдруг это те самые итальянцы, которые хотят убедиться в ее лояльности, ведь она ничем не доказана и не гарантированно убедиться, что Елена не ведет двойную игру. Намокший плащ ее не согревает, вода попала в резиновые сапоги и намочила трикотажные носки, так что Елена снова с силой нажимает на педали, стараясь согреться. Когда доезжает до забегаловки Антона Шестопала, дождь больше не идет. Она прислоняет велосипед к крыльцу и входит с удовольствием, вбирая в себя запахи теплого закрытого помещения, пахнет влажными опилками, копченым окороком, людьми и дымом горящих дров. Она здоровается с хозяином, протягивает ему судок, чтобы он положил туда мясо в соусе и с рюмкой мансонильи в руке, ждет у камина, когда подсохнет одежда. В заведении несколько рыбаков, которые не могут из-за непогоды выйти в море, какой-то военный из ближайшей казармы и, как обычно, двое гвардейцев в треуголках и мокрых плащах с винтовками на плече, согревающихся стаканом вина у стойки. «Ну Но и ночка сегодня, — Донья Елена, — замечает Антон, передавая ей наполненный судок и четвертинку хлеба, завернутую в газету. На Антоне грязный фартук, — рубашка с засоченными рукавами и на правом предплечье старая татуировка с эмблемой легиона, голубоватая и побледневшая от времени. «Может, еще наладится», — улыбается Елена. Он искоса поглядывает на гвардейцев, наклоняется к ней и говорит, понизив голос. «Хотя для некоторых такое в самый раз». Она с интересом смотрит на него, и он ей подмигивает. Потом кивает на рыбаков, играющих в карты, У них лица мародеров и бегающий взгляд от них веет голодом и бедностью. Они ищут место в жизни, зажатые между двумя границами с одной стороны море, с другой совсем близко британская колония. Ночью, если пойдете гулять с собакой, на берег не ходите, сегодня там лаять ни к чему. Она сразу же понимает, сегодня там будет работа. Да, насколько я знаю, только другая. Светлый табак с той стороны решетки». «Рядом с моим домом?» «Как раз напротив», — Елена незаметно показывает на гвардейцев. «А они, — шепотом говорит она, — им тоже нужен свой кусок хлеба с маслом. С благословения Господа у них тоже семьи имеются. Поэтому в назначенный час они будут патрулировать другую часть берега». «Живи и дай жить другим!» — тихо смеется «Живи и дай жить другим!» — тихо смеется Елена. «Особенно хорошо живут те, у кого есть источник снабжения, но, говорю вам, будьте настороже, перед сном не слишком высовывайтесь из дома». «Сегодня и погода не для прогулок, тебе не кажется?» «Согласен, это точно. Что плохо для одних, то хорошо для других». «Это правда. Спасибо, Антон». «Не за что. Обращайтесь». Через два часа, поужинав, она выпустила собаку побегать в саду Потом, не включая свет в доме, электричества опять не было. Выкурилась сигарету на крыльце, закутавшись в теплый свитер. Бесшумно моросит слабый дождик, ночь мрачная темна, как небо над бухтой. В доме Орго вдруг начинает лаять, и Елена велит ей замолчать, а сама прислушивается к тишине. Наконец, за калиткой мелькают тени людей на берегу, и слышатся далекие приглушенные голоса. Потом снова наступает тишина, только капли дождя падают с крыши. Плохая ночь для одних, вспоминает она, и хорошая для других. Она докуривает сигарету и бросает окурок в темноту, где он рассыпается искрами. «Здесь неплохое место», — приходит она к выводу, глядя в темноту ночи. «Оно очень подходит для того, чтобы, оглядевшись, еще раз попытаться осмыслить новую картину ее жизни и ее переживаний». Это странное ощущение опасности отнюдь не мешает ей чувствовать себя сильной, спокойной, уверенной в себе, на удивление просветленной. Она уверена в себе, несмотря на всю уязвимость своего положения, и в этом кроется необъяснимый парадокс. Однако предчувствие возможной потери заранее вызывает у нее внутри ощущение пустоты. И тогда она снова думает о нем, предполагая, что однажды все-таки перестанет о нем думать. О его глазах цвета влажной травы, о его широких плечах, сильных руках и твердом мужском подбородке, о его улыбке волшебной вспышкой света, озаряющей лицо, и о том, что она, Елена, поступила очень глупо, что так его и не поцеловала. Итальянец. Она полагала ей уже никогда не испытать этой душераздирающей тревоги, страха начисто лишенного эгоизма, больше не будет в ее судьбе, ни теперь, ни в будущем. Ведь, несмотря на непогоду, а, может, благодаря ей, главный старшина Тезео Ломбардо, офицер Королевских военно-морских сил, вероятно, опять вышел в бухту, один или с товарищами, и во мраке приближается к невидимым кораблям. При мысли о том, что может произойти несчастье, что она больше никогда его не увидит, что он исчезнет в море под этим небом без звезд, Елена дрожит сильнее, чем от ночного холода. Наконец она входит в дом, закрывает дверь, зажигает свечу только с третьей спички и вслед за арго, который трется о ее ноги, отправляется спать, охваченное чувством одиночества, страхом и надеждой. Она знает, что будет спать плохо, в голове у нее роится множество слов, каких она никогда раньше не произносила, и множество вопросов без ответа. В ожидании, когда ее победит сон, она думает о том, как было бы хорошо, если бы она умела плакать».